От лица Сэма. Аля заснула в моих объятиях. Знаю, как сильно обидел её, но не могу вернуться в прошлое, чтобы помочь, поддержать и быть рядом. Заботился на расстоянии, как мог. Не могу впустить всю боль. Я закрылся, отвергнул Алю, о чём всегда буду жалеть и виню себя во всём, что с ней произошло и происходит сейчас. Поэтому не осмелился прийти и посмотреть ей в глаза. Но нужно всё исправить. Мы отдалились. Без Али мне плохо. Сейчас мы в разлуке, хоть и рядом. Но мне легче, прижимая Алю к себе. Вдохнул её запах. Моя любимая рядом. Осталось только вернуть нашу близость. Готов ради неё на всё. Стоит ли убедить её своим методом? Приснилось, как Али кричит: "Сэм, проснулся и обнял её крепче. Больше не отпущу. "Пусти", закричала Али. "Неужели в ней столько ненависти? Никогда не отпущу". Я удерживал её, боясь, что ноги в порядке, и она убежит. "Оставь меня, как оставил тогда", Али рыкалась, а я обрадовался, что лекарство помогло. "О, ноги. Я их чувствую, Сэм, отстань". Я не отстану, пока не расскажешь, в чём дело и что с нами происходит. Я настоячиво хотел всё выяснить, ведь пропасть росла с неимоверной скоростью на счету каждая минута. Ты всё знаешь. Бросила одну. Мне больно слышать такое. Не интересовался мной. Наплевать на меня, да? Что ты хочешь услышать? Ничего. Я давно всё поняла. — Что ты поняла? — Ты меня бросил. — Я не бросал. Ты сказала, что не хочешь меня видеть. Забыла? Вот я и решил не расстраивать тебя. — Да что ты знаешь? Решил себе. Почему? — Алия, я видел в записи с камер, как ты упала с кровати. Ползла и кричала, что хочешь со мной поговорить. Но я не мог к тебе подойти. Прости меня. Я заплакал. Сложно оправдываться и искупить вину, когда ты виноват. Я все сделаю, чтобы ты простила. Ты ничего не сделал с Энзо за то, что он сделал со мной? Милая, я не могу ничего сделать без доказательств. Прости. Аля достала телефон и показала наши с Мали фото, сделанные за последний месяц. И взглянула, ожидая объяснений, в которые все равно не поверят. Что это? «Кто тебе прислал их?» «Какая разница, кто? Думаешь, опять против нас ведут заговор? Нет?» «Нет, я ничего не думаю. Нужно было сразу спросить, и я бы рассказал, что встречался с Малли». «Так вы и правда встречались? Даже не отпираешься? Ко мне не мог прийти, а к ней, пожалуйста?» «Выслушай сначала, а после будешь дальше выводы делать». Аля молча лежала, скрестив на груди руки, и смотрела в противоположную сторону, ожидая объяснения. Да, я действительно встречался много раз с многорасс Малей, пока ты лечилась. Она часто звонила, интересовалась тобой, хотела приехать помочь, пока вы были в ссоре. А я помогал ей и рассказывал новости о тебе. Она не место себе не находила, пока не могла с тобой встретиться, чтобы всё объяснить. Я кратко рассказал Али наш разговор с Малей.